Глава тридцать пятая Локридж высадил его на Кабрио Уэй за полмили до пристани. Остаток пути Маккалеб проделал пешком, укрываясь в тени магазинчиков вдоль бульвара. Согласно плану, Бадди оставляет ключи в машине и возвращается к себе, как ни в чем не бывало. Если он заметит что-то подозрительное или кого-нибудь постороннего в доках, на мачте грозы морей загорится фонарь. Свет будет виден издалека, и Маккалипс сумеет принять меры. Впереди обозначились темные очертания причала. Кругом царил кромешный мрак, фонари на мачтах не горели, и это обнадеживало. Бросив взгляд по сторонам, Маккалипс заприметил у мини-маркета таксофон и решил позвонить Локриджу. «Береженого Бог бережет, заодно пусть руки отдохнут от неподъемной сумки». Бадди ответил после первого же гудка. «Горизонт чист», — процитировал Маккалеб строчку из любимого фильма. «Да вроде. В доках никто не ошивается, меня по пути не тормознули, подозрительных тачек на парковке нет». «А моя яхта?» «Сейчас гляну. Яхта на месте, только между мостками натянули желтую ленту, типа «проход воспрещен». «Ладно, Бад, я сейчас подойду». «Только сперва заверну в прачечную, спрячу сумку в одну из сушилок. Если меня повяжут, заберешь сумку себе. Справишься?» «Само собой. Отлично. Слушай, если засады нет, на яхте я долго не задержусь. Поэтому заранее спасибо тебе за все, Бадди. Ты мне очень помог». «Не парься, приятель. Чихать мне, что эти ублюдки пытаются на тебя повесить. Я-то знаю, ты отличный парень». Маккалеб снова рассыпался в благодарностях, повесил трубку и, сунув сумку под мышку, направился к пристани. Там первым делом заглянул в прачечную и, отыскав пустую сушилку, запихнул в нее сумку, а после беспрепятственно добрался до яхты. Прежде чем отпереть раздвижную дверь, внимательно осмотрелся. Вроде все тихо. На кубрике грозы морей маячил темный силуэт Бадди». Услышав заунывные трели гармоники, Маккалеб кивнул Локриджу и тенью скользнул в салон. Внутри пахло пылью и затхлостью, однако в воздухе витал ощутимый аромат духов. Наверное, не выветрился после визита Джей Уинстон. Не зажигая света, Маккалеб нащупал на дне штурманского стола фонарик, включил его и, направив луч себе под ноги, поспешил на нижнюю палубу. Время у него поджимало. «Надо взять вещи, лекарства и прочие медицинские приблуды с запасом на пару-тройку дней. Больше ему вряд ли понадобится». Макалип вытащил из люка спортивную сумку и, шагнув в каюту, принялся наспех запихивать в нее одежду. Из-за фонарика в руке процесс шел медленнее, чем хотелось бы, но в конечном итоге сумка была собрана. Закинув ремень на плечо, Макалип двинулся по коридору в гальюн за лекарствами, градусником и планшетом с графиком температуры. Пристроив сумку в раковину, он уже потянулся к зеркальному шкафчику. Но вдруг замер. Еще в коридоре его насторожил свет, льющийся то ли с камбуза, то ли из салона. Макалип весь обратился вслух, попутно восстанавливая в памяти свой маршрут. Свет он точно не зажигал». Прошло секунд тридцать, однако сверху не доносилось ни звука. Маккалеб на цыпочках выбрался в коридор и подкрался к лестнице, параллельно прикидывая варианты. Собственно, таковых было два. Подняться на верхнюю палубу, либо попытаться скрыться через люк в крыше носовой каюты. Впрочем, наивно полагать, что тот, кто караулит его наверху, не перекрыл единственный путь отступления. «Бадди, это ты?» — окликнул Маккалеб. Мгновение спустя в ответ раздалось. «Нет, это не Бадди!» Маккалиб моментально узнал голос. «Джей!» «Может, поднимешься?» Маккалеб обернулся. Фонарик остался лежать в сумке, озаряя лишь ее содержимое. На лестнице было хоть глаз выколи. «Иду!» Джей сидела у кофейного столика на вращающемся стуле. Очевидно, Маккалеб прошел мимо нее в темноте, не заметив, «Привет, Джей», — он устроился напротив, — «как твое ничего?» «Бывало и лучше». «Аналогично. Я собирался звонить тебе с утра». «Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?» «А где твои друзья?» «Мне они не друзья, а тебе и подавно». «Я уже догадался. Как получилось, что ты здесь, а они нет?» «Потому что иногда тупые копы оказываются на порядок умнее федералов». Маккалеб мрачно улыбнулся. Джей одарила его ответной улыбкой. «Я знала, что ты приедешь за лекарствами. Твои коллеги решили, что ты уже на полпути в Мексику, а я заглянула в гальюн, увидела аптечку, набитую таблетками, и стала ловить на живца». «Значит, сейчас ты меня арестуешь и получишь свои пять минут славы?» «Не обязательно». Маккалеб помолчал, взвешивая ее слова. «Джей говорит искренне» или играет с ним, как кот с мышью. К чему ты клонишь? К тому, что чутье подсказывает мне одно, а улики другое. Но я склонна доверять чутью. Меня оно тоже никогда не подводило, — кивнул Маккалеб. О каких уликах речь? Что именно вы нашли на борту? Да ничего особенного. За исключением бейсболки с логотипом К.О., сокращение от... Остров Каталина, которую Джеймс Нун видел на водителе Чироки, но главный сюрприз поджидал нас в верхнем ящике штурманского стола. МакКалеб покосился на штурманский стол. Он точно помнил, что после визита ночного гостя проверил содержимое ящика, но ничего компрометирующего там не обнаружил. Ну и что в нем было? В нем ничего. Сюрприз находился под ним, приклеенный скотчем к днищу. МакКалеб вскочил выдернул ящик из пазов и нащупал липкий след отклейкой ленты. «Да, проворство ночному гостю не занимать. За считанные минуты взломать дверь, выбрать укромное место и подбросить улики. Дай угадаю. К днищу крепился пластиковый...» «Ни слова больше», — перебила Джей. «Не усугубляй, Терри. Все сказанное может обернуться против тебя. Да и плевать. Хуже точно не будет». «Тем более я не утверждаю, а просто делюсь своими соображениями». «Итак, к ящику крепился пластиковый герметичный пакет, а в нем лежала серьга-крестик, снятая с Глорией Торрес и фотография семьи Джеймса Кордала, украденная у него из машины». Джей кивнула, и Маккалеб плюхнулся обратно в кресло. «Ты забыл упомянуть запонку Дональда Кеньона? Серебряную, в форме долларового знака?» «Извини». Про нее был не в курсе. Невинс, Улик и этот придурок-оранга, наверное, кипятком писались от радости. Аж из штанов выпрыгивали, подтвердила Джей. А ты? Нет. Слишком просто. В салоне повисло молчание. Странная история, Терри. На борту яхты найдены доказательства твоей причастности к трем убийствам, и это при наличии весомого мотива, Джей кивнула на шрам, прикрытый рубашкой. «А ты спокоен, как удав. Не скажешь, почему?» Макале попадался вперед, уперевшись локтями в колени, чтобы на лицо падал свет. «Меня подставили, Джей. Бейсболка, серьга и прочее. Вчера ночью кто-то проник на яхту. Взломщик ничего не взял, зато, по всей видимости, подбросил улики. У меня есть свидетель. Это чистой воды подстава. Не знаю, кому это нужно». Но этот некто плавно подводит меня под петлю. Про Болотова даже не заикайся. Инспектор по УДО упек его за решетку еще в воскресенье. Болотов здесь совершенно ни при чем. Он никого не убивал. Раньше ты придерживался иного мнения. Факты свидетельствуют о его невиновности. Вспомни, подозревать я его начал, когда выяснилось, что неподалеку от его работы произошла кража со взломом, где среди похищенных вещей числился «Хеклер и Кох п 7 Теоретически, Болотов мог завладеть оружием, из которого убили Кордала и Торрес. Однако ограбление было совершено в декабре, незадолго до Рождества, а Кеньона застрелили в ноябре, когда украденная пушка еще лежала на витрине. Болотов, может, и грабитель, но точно не убийца. Правда, непонятно, почему он психанул и скрылся. Тут все как раз понятно». Скорее всего, он действительно замешан в грабеже. И здорово испугался, когда понял, что ты пытаешься повесить на него два трупа. Отсюда и реакция. Макалип кивнул. «Ну и что ему вменяют?» «Начальник требует с него компенсацию за выбитое стекло. Болотову влепят административку и отпустят с миром». Макалип молчал, глядя в пол. «Поэтому Терри, выброси Болотова из головы. Ну, есть что добавить». Маккалиб посмотрел на собеседницу в упор. «Я почти раскрыл дело. Осталось совсем чуть-чуть. Мне известно, кто убийца. А через пару дней я выясню, кто его нанял. У меня есть список имен, список подозреваемых. Наш стрелок — кто-то из них. Прислушайся к своей интуиции, Джей. Прислушайся и поверь. Можешь арестовать меня и снискать похвалу начальства. Но рано или поздно ваша версия развалится, как карточный домик». «Пусть не сразу, но я сумею доказать свою невиновность. Но пока мы рядимся, настоящий преступник может улизнуть от правосудия». «Терри, не томи. Говори, кто убийца?» Макалип поднялся. «Мне надо забрать сумку. Все в ней». «Ну и где твоя сумка?» «В прачечной, в сушилке. Спрятал от греха подальше». Джей колебалась. «Я только заберу сумку и вернусь. Лекарства с собой не возьму». «Если сомневаешься, идем вместе!» Уинстон только отмахнулась. «Ладно, иди. Я подожду». По дороге Маккалеб наткнулся на Бадди, успевшего смотаться в прачечную за поклажей. «Все в порядке? Ты велел мне забрать сумку, если тебя примут?» «Да, в порядке. Вроде бы». «Не знаю, что она тебе напела, но эта дамочка — одна из них». «Знаю. Но, по-моему, она на моей стороне». МакКалип подхватил сумку и поспешил обратно на яхту. Поднявшись в салон, он вставил в видеоприставку кассету, отснятую в Шерман-маркете, нажал воспроизведение и включил быструю перемотку. На экране в ускоренном темпе замелькали картинки. Вот убийца стреляет в Глорию Торрес и хозяина магазина, потом исчезает, а в кадре появляется добрый самаритянин. МакКалип переключил запись на обычную скорость — Когда самаритянин закончил врачевать Глорию и выпрямился, Маккалеб нажал на паузу и, ткнув пальцем в телевизор, повернулся к Джей. «Вот твой стрелок, собственной персоной». «Обоснуй», — Джей с непроницаемым видом смотрела на экран. «Хронология событий. Рангас с Уолтерсом сочли произошедшее вооруженным налетом. В принципе, не мудрено. Все указывало на банальный грабеж». «Однако твои коллеги не удосужились ни составить, ни проверить хронологию. Взяли первую попавшуюся, самую очевидную версию и уперлись в нее рогом. А между тем время убийства, зафиксированное на пленке, противоречило звонку доброго самаритянина, который сверяли по часам СЦК. «Да, ты говорил, там обнаружилось расхождение секунд в тридцать». «В тридцать четыре, если точнее». «Если верить таймеру на кассете, самаритянин позвонил за 34 секунды до того, как раздались выстрелы. Погоди, Терри, а с Уолтерсом ведь объяснили тебе, что таймер — свидетельство ненадежное. Скорее всего, он показывал неверное время, поскольку мистер Кан настраивал его сам». Объяснили, но не убедили. Маккалеб перемотал на кадр, где Кан распростерся на прилавке, выставив руку с часами включил замедленное воспроизведение, отмотал взад-вперед, пока не поймал нужный момент с таймером и снова нажал на паузу. Потом порылся в сумке и достал распечатку с увеличенным изображением. «Нам необходимо определить точное время преступления. Видишь часы?» Джей кивнула, и Маккалеб протянул ей снимок. «Я попросил приятеля, большого специалиста в видеотехнике, увеличить этот кадр». «Вот распечатка. Обрати внимание, время на часах полностью совпадает со строкой таймера. Старик Кан явно выставлял его по наручным часам. Следишь за ходом моей мысли?» «Слежу. Время на часах и на таймере совпадает. Ну и...» Маккалеб жестом велел Уинстон потерпеть и выудил из сумки блокнот с расписанной хронологией. «Звонок доброго самаритянина поступил в службу центральных коммуникаций в 10 часов 41 минуту 3 секунды, то есть на 34 секунды раньше, чем камера зафиксировала убийство. Так? Допустим». Маккалеб вкратце поведал о своем визите в магазин, поездке в дом Кана, где ему позволили взглянуть на часы, чьи настройки не меняли после смерти Кана. «Потом я позвонил в СЦК», запросил точное время и сверил цифры с часами Кана. Так вот, они спешат всего на 4 секунды. Соответственно, и таймер спешит ровно на 4 секунды. Джей с азартом подалась вперед. Но тогда она осеклась, нахмурилась. Тогда разница между таймером и часами СЦК минимальная. По сводкам СЦК... «Добрый самаритянин позвонил в 22 03 По таймеру это 224107, 07 то есть на 4 секунды позже». «Бред какой-то!» — протянула Джей. «В это время еще никто не стрелял. Стрелок появился в магазине спустя целых полминуты, а Глория на тот момент только парковалась». Маккалеб молчал. «Пусть Джей сама сообразит, без подсказок». «Истина потрясает в разы сильнее, когда доходишь до нее сам». «Получается, добрый самаритянин позвонил в службу спасения, когда спасать еще было некого», — задумчиво добавила Джей. Макалип кивнул, наблюдая, как собеседница мрачнеет на глазах. «Два варианта», — продолжала она. «Либо наш самаритянин — экстрасенс, либо...» «Твою же мать! Он и есть стрелок!» Маккалеб не сдержал торжествующей улыбки. Теперь они с Джей в одной упряжке. Осталось лишь подстегнуть лошадей.